Глава одиннадцатая. «When we were young». «Когда мы были молодыми». Адель. Несколько месяцев спустя, 26 июня, вторник. Эстер решила снова осмотреть место преступления. И на следующий день после допроса Ирэн они вместе с Цезарем отправились в особняк. Утро выдалось чудесное но ее собственное настроение оставляло желать лучшего. Эстер никогда не сталкивалась с подобными случаями. Слишком много вариантов развития событий, предположений, догадок, вопросов без ответов, мотивов и широкий круг подозреваемых. Часы тянулись один за одним, но видимого результата не было. В довершении всего жертву так и не удалось идентифицировать. Если бы у нее было хотя бы имя, Было бы от чего оттолкнуться. Мысленно Эстер упрекала Сезара в его недальновидности. Если бы она с самого начала знала о возможности насильственного характера преступления, тогда это было бы простым делом с одним подозреваемым, который нашелся бы в первые сутки. Драка, воровство, домашнее насилие. Но нет! Ей скоро в отставку, и нужно работать в полную силу хотя было энергии, как и звездных моментов в карьере, уже давно не случалось. С собой Эстер везла ордер на обыск. Впрочем, Алира с самого начала пошла им навстречу. Она выглядела лучше, чем на допросе пятью днями ранее, хотя, казалось, и пребывала в сильном волнении. Вместе с Алирой они обошли весь дом от чердака до кухни. После младший лейтенант попросила спуститься в подвал, где обнаружили жертву. К нему вели высокие двустворчатые двери на первом этаже. После нужно было спуститься по каменной лестнице с деревянными перилами и войти в небольшую дверку, сколоченную из широких досок, запертую на старый железный замок. Эстер спустилась вслед за цезаром и Алирой по узкой крутой темной лестнице, держась обеими руками за каменную стену, чтобы не оступиться во мраке. Она насчитала шестнадцать узких ступенек. Подвал был примерно 6 метров в длину и 3 в ширину, со сводчатым потолком и длинным окном в дальней стене. Но даже с ним каменные стены действовали удушающе. Эстер чувствовала себя, как в могиле. И без судебно-медицинской экспертизы и полиции было понятно, какое это мрачное и пугающее место. Женщина заметила два больших камня, выступающих из стены. Единственная лампочка в центре потолка – тускло освещала подвал. Младший лейтенант попросила Сезара включить фонарик. Справа от нее, на высоте примерно бедра, располагались полдюжины бочек разных размеров. Они стояли на деревянной полке, тянувшейся вдоль стены. Ее концы были врезаны в каменную кладку. Пол был выложен тяжелыми шершавыми каменными плитами. Холод от земли проникал сквозь щели и тянул по ногам. Возможно, такая влажность была хороша для хранения вина, но не для сохранности тела и улик. Эстер вспомнила, как впервые приехала сюда в прошлый четверг. После звонка в отдел полиции ей понадобилось два часа, чтобы добраться до особняка из столицы. Там она впервые встретила взволнованного сержанта Сезара вместе с судьей, адвокатом из управления юстиции и судмедэкспертом. Они ждали прибытия пожарной службы, чтобы извлечь тело. Потребовались долгие часы, чтобы перевести труп. Пожарные немало потрудились, чтобы разработать систему ремней для рук и грудной клетки, которая позволила бы им не сместить кости и ткани на поздней стадии гниения. Тащили осторожно, пока, наконец, не погрузили тело в машину. Вспомнив об этом... Эстер вновь увидела отвратительное кровавое месиво, которое было когда-то человеком. Вот и все, что осталось от жизни, радости и печали, желаний, достижений, разочарований. Для осмотра трупа приехал патологоанатом, хрупкая женщина среднего роста с темными волосами. Ее миловидная внешность совсем не сочеталась с проявленным профессионализмом и решимостью. Она молча осмотрела порванную одежду, свисавшую с останков тела. Ничего особенного, футболка и брюки. На жертве не было ни кольца, ни часов, ничего пригодного для опознания. Волос тоже не осталось. Нельзя было узнать, идентичны ли они с теми, что указаны в отчете об исчезновении. Пришлось ждать окончательных результатов вскрытия и ориентироваться на рост и вес жертвы, и все». Затем Коронера осторожно сняла одежду с жертвы, чтобы продолжить осмотр. Она записывала свои выводы на диктофон, чтобы потом приложить к протоколу. «Тело. Последняя стадия разложения мягких тканей – явные следы омыления подкожного жира. Некроз на груди и заметные участки гниения жировой ткани в брюшной полости, на ягодицах и в бедренной области». Мышечные ткани почти отсутствуют, проведение анализа невозможно. Часть зубов отсутствует. На черепе в затылочной области рана нанесена тупым предметом. На остальной сохранившейся поверхности тела травматических повреждений нет. Подтверждая очевидное, Коронер бросила на Эстер быстрый взгляд и продолжила. Тело находилось в помещении без доступа насекомых, следовательно, трупной фауны нет. Далее тело будет перевезено в Институт судебной медицины для проведения подробного вскрытия. Тогда Эстер сделала свое собственное заключение. Тело жертвы превратилось в кашу, отпечатки снять оказалось невозможным. Оставалось только ждать результатов вскрытия. Офицер не знала, что за рана была на голове и как именно жертва скончалась. Да и местонахождение тела света на дело не пролило. Криминалисты забрали на экспертизу образцы десятков разных отпечатков со стен подвала и даже нашли почти высохшие и еле заметные следы крови. Все было отправлено в лабораторию. «Я не была здесь с тех пор», — сказала Алира с легкой дрожью в голосе, заставляя Эстер вынырнуть из пучины размышлений и вернуться к реальности. «Не знаю, смогу ли дальше жить здесь». Цезарь сочувственно кивнул. Прошла только неделя, но и она казалась ему вечностью. Он сам не мог забыть весь тот ужас. Эстер указала на проход в стене слева, незаметной с первого взгляда. «Пойдем», — сказала она. Алира испуганно отшатнулась и пробормотала. «Я не могу». «В этом нет необходимости, Али», — заверил ее друг, прежде чем исчезнуть в узком коридоре. Эстер последовала за ним. Обоим пришлось согнуться в три погибели, чтобы поместиться в мрачном проходе, где с трудом развернулся бы один человек нормального телосложения. Эстер представила, как кто-то тащит тело по коридору и почувствовала укол боли. Либо он был очень силен, либо отчаяние придало ему необычайную силу, либо... Младший лейтенант замерла на мгновение. Или их было двое? Но они должны были хорошо знать дорогу, потому что проход выводил к колодцу. А если об этом не знать, то в темноте можно провалиться в яму с водой диаметром в метр. Как же там было тесно! Бордюр шириной около 10 сантиметров тянулся по кромке колодца. Потолок, тоже сводчатый, был немного выше, чем в коридоре, поэтому, если держаться за стены и поставить по одной ноге с каждой стороны на бордюр, можно было встать в полный рост. Эстер представила, как труп оказался в колодце. И вправду, нужно иметь много сил, чтобы волочить тело за ноги и после бросить его в воду. Первое, что тогда увидела Алира, а затем и полиция, — всплывшую голову. Но тело не могло самостоятельно перевернуться в воде. Слишком уж пространство ограничено. Эстер вспомнила часть допроса о том, почему Алира пошла в подвал в то утро, когда обнаружили тело. Младший лейтенант помнила ее слова наизусть. «Дома не было воды. Иногда такое случается. Если долго нет дождей, то в водостоке ее не хватает. А если дожди не прекращаются, он забивается». В таких случаях я включаю насос, чтобы использовать воду из колодца в подвале. Он обычно всегда полон. Это не питьевая вода, но для хозяйственных нужд подходит. Переключатель помпы расположен в подвале. Я спустилась и включила насос. После поднялась обратно на кухню, но воды по-прежнему не было. Я удивилась, подумала, может, трубы или клапаны забились не впервой. Я взяла фонарик и вернулась в подвал. После спустилась по коридору и опустилась на колени, чтобы прочистить колодец. Потом, потом она нащупала что-то студенистое, потянула и увидела в воде изуродованное лицо. Алира кричала, плакала. В состоянии шока ударилась головой, когда пыталась выбраться из подвала. Там же она уронила фонарик, который позже нашли офицеры полиции. После этого женщина позвонила Сезару. Естественно, ей не удалось разглядеть все детали. Их обнаружили позже. Следы в тоннеле указывали на то, что по нему волокли что-то тяжелое. На одной из стен и на некоторых напольных плитах были следы крови, которые кто-то пытался в спешке отмыть. Но все же не было ясно до конца, чья это кровь. Единственное, что Эстер знала даже без отчета судмедэкспертов, на жертву напали в подвале и тащили по туннелю, чтобы спрятать тело в колодце. Труп ушел на дно и всплыл позже из огнилостных газов, поэтому они не нашли тело при первом обыске дома после исчезновения. Эстер снова пришлось нагибаться, чтобы пролезть обратно в подвал, где в прострации дожидалась Алира. На ее лице одновременно читались усталость, ожидание, любопытство и недовольство. — Кто знал о существовании этого места? — спросила лейтенант, отряхивая пыль с рукавов куртки. — Все мои друзья, — ответила женщина. — Когда я показывала им дом, мы спустились и сюда. Я знала, что им понравится. Тогда отпечатки пальцев на стенах туннеля и волосы могут принадлежать любому. С раздражением подумала Эстер. «И после кто-то спускался туда?» Продолжила она. «Я спускалась. Тут хранится вино. А вы никогда не чувствовали странного запаха? Тухлятины, например?» Эстер пришлось подбирать слова, чтобы они не звучали иронично. Алира моргнула. «В таких подвалах всегда пахнет плесенью». «Тут хранится много всякого хлама». Она показала на пару больших ящиков и кучу мусора. «И еще много чего похуже. Кажется, там дохлая крыса». Однажды пропал кот, и... Эстер нетерпеливо махнула рукой. «А кроме вас?» «Больше никто». «Мы пошутили про...» Алира замолчала, как будто осознала что-то ужасное. Но было слишком поздно. Она беспокойно потерла руки. «Про что?» Насторожилась Эстер. «Думаю, она имеет в виду, что однажды вечером мы ужинали и обсуждали новости об одной английской писательнице. Верно, Али?» Пришел на помощь Сезар. Она кивнула, но офицер ждала продолжения. «И что дальше?» Сезару хотелось вмешаться и попросить не комментировать ту ночь. Он ненавидел мысль, которая мимоходом закралась ему в голову. А вдруг он знает ее не так хорошо, как думал раньше? Но это хорошая возможность, чтобы сосредоточить внимание начальницы на ком-то другом, а точнее отвлечь его от подруги. Писательница бесследно исчезла. Ее второй муж, с которым она познакомилась в интернете через два года после смерти первого, сказал, что его жена не раз говорила ему о тайном месте для вдохновения. Он не знал, что это за место и где оно находится, но подозревал, что жена может прятаться там и работать над новой книгой. Однако по протоколу полиция была обязана провести обыск дома и прилегающей территории. Были опрошены соседи, друзья и знакомые, Я плохо помню подробности, но одна из ее подруг вспомнила, что на званом обеде они беседовали о преступлениях. Тогда ее муж сказал, что заброшенный колодец в старом доме, где жила пара, был бы идеальным местом, чтобы спрятать труп. Там ее и нашли спустя три месяца после начала поисков. Муж подсыпал ей наркотики несколько месяцев подряд, чтобы женщина потеряла связь с реальностью, а потом убила и спрятал тело. Мотив преступления — наследство жены. Дело в том, младший лейтенант, что это просто шутки и байки о том, что здесь тоже есть подходящий колодец. Вы меня понимаете? Я не понимаю, почему эта история раньше не всплыла. Честно говоря, — признался Цезарь, я только что о ней вспомнил. Мы о многом говорили с друзьями и в подвал тогда тоже спускались. Эстер было трудно поверить, что они не провели параллели между двумя преступлениями. С каждой минутой она все больше убеждалась в том, что ей пора отстранить Цезара от расследования. Он был настолько эмоционально вовлечен, что упустил слишком много очевидных зацепок. «Мне нужен четкий ответ, Алира. Кто-то сказал, что это хорошее место, чтобы спрятать тело?» «Да» пробормотала Али. «Кто? Я!» заявил Сезар. И после этого разговора несколько человек сказали, что никогда больше сюда не вернутся. Эстер поджала губы. Сезар выглядел спокойным. У него не было близких отношений с предполагаемой жертвой, да и он не получил бы никакой выгоды от смерти. И, конечно же, этот случай не был никак связан с наследством. Но по крайней мере кто-то из них совершил убийство. Зловеще произнесла Эстер. Но кто? Может, Цезарь подал убийце идею? Эстер поднялась по лестнице. В коридоре она услышала несколько СМС оповещений на мобильный и подошла к свету, проникающему сквозь стекло дверей в сад, чтобы прочесть их. В первом были результаты вскрытия. Был проведен более детальный анализ одежды, которая по размеру и биркам являлась женской. Никаких следов банковской карты или документов, удостоверяющих личность, которые жертва могла иметь при себе, не обнаружили. На самом деле, это имело мало значения для расследования, потому что следствие уже подтвердило, что карта нигде после исчезновения не использовалась. Исследование мягких тканей также ничего не дало. Невозможно распознать цвет глаз, ноздри были сильно повреждены, большая часть лица отсутствовала, тело почти разложилось. При вскрытии грудной клетки и живота никаких повреждений в костных или висцеральных тканях не нашли, хотя органы находились в стадии гниения. Содержимое черепа превратилось в сероватую кашицу, снаружи была трещина в затылочной части, но это было известно и раньше. Младший лейтенант продолжила чтение, нетерпеливо пытаясь выявить что-нибудь конкретное. Отчет о вскрытии был более полным, но пробелов все равно слишком много. Состояние тканей указывало на то, что смерть наступила от двух до четырех месяцев назад. Какая точность! Образцы отправили в Национальный институт токсикологии и судебной медицины. Исследование поврежденной костной ткани черепа покажет, была ли травма посмертной, а химико-токсикологический анализ печеночного, легочного и почечного материала выявит содержание наркотиков или транквилизаторов в организме. Сохранившиеся зубы послужат источником ДНК материала. А еще придется дождаться результатов исследования диатомового планктона в печени, почках и костном мозге. Это может занять еще неделю при удачном раскладе. Эстер щелкнула языком. Какие новости? Осторожно спросил Цезарь. Заключение судебно-медицинской экспертизы более или менее подтверждает то, что мы и так знали, ответила она. Этот руб женщины, дата смерти которой совпадает с датой исчезновения. Ждем результатов токсикологии и анализа ДНК. «Окончательного подтверждения того, что причиной смерти стал сильный удар по голове, нет. Но это кажется наиболее правдоподобным. На данный момент они не знают, какое оружие могло быть использовано». «Мы искали следы крови, они были только на стенах», — вспоминал Цезарь. «А в подвале ничего нет, чем можно было бы нанести такой удар». «Тогда надо обыскать весь этот чёртов дом», — отрезала Эстер. Следующей целью младшего лейтенанта стала Элехия. Офицер ознакомилась с ее показаниями, но еще не допрашивала лично. Эстер спросила Алиру, может ли она поговорить с ней несколько минут, а после молча ждала с цезаром в холле. Алире не потребовалось много времени, чтобы вернуться с ответом. Она открыла одну из больших створок двойной двери. «Мама примет вас в кабинете», — сказала она, — жестом предлагая младшему лейтенанту следовать за ней. Цезарь хотел пойти тоже, но Эстер остановила его. «Подожди меня здесь, я лучше поговорю с ней наедине». Она вынула сотовый телефон из кармана пиджака. «Не волнуйся, я запишу разговор для протокола». Ей было безразлично, что он подумает. Эстер закрыла за собой дверь и прошла через большую столовую к следующей двойной двери. Комната, которую Алира назвала кабинетом, больше походила на библиотеку из прошлого. Эстер была восхищена ее размерами и убранством. Несколько ниш в стенах, где не было книжных полок, были отделаны красным деревом. Внутри была изящная роспись, цветы, пальмы и маленькие животные, цыплята и кролики. Элехия сидела перед горящим камином в старинном кресле. Широком, из темного дерева, обшитым бордовым бархатом. В комнате было тепло и приятно. Когда она подошла к ней, пожилая женщина, не вставая, протянула ей руку и жестом пригласила сесть рядом с ней в другое, такое же роскошное кресло. Эстер живо представила себе благородную донью из прошлого, которой бы была к лицу вся эта роскошь. Возможно, ее спину немного согнули года, но поза... Легкий наклон головы на бок, Высокий подбородок, Руки на коленях и сдержанная улыбка Говорили о хозяйке дома Как о женщине с сильным характером. Как и особняка Лехия была элегантной, Пусть уже не молодой. «Я рада познакомиться с вами, сеньора Варгас. Я слышала, что вы эксперт по этому делу. Чем раньше разрешится эта неприятная история, Тем лучше для всех». «Надеюсь, что смогу вам помочь». Эстер была удивлена ее прямотой. Как правило, она не доверяла тем, кто слишком активно сотрудничал со следствием, так как именно они обычно скрывали страшные тайны. Однако слова Элехии показались ей искренними. Поскольку она уже читала ее показания, Эстер тоже не стала ходить вокруг да около. Посмотрим, действительно ли она так наблюдательна, как говорил об этом ее бодрый взгляд. Я бы хотела, чтобы вы дали краткое описание каждому участнику событий. Элехия посмотрела, как Эстер достала свой мобильный телефон, чтобы начать запись разговора, и произнесла. «Если вы хотите, чтобы я была полностью честна с вами, ничего не записывайте. Никто не должен знать, что я думаю». Эстер нашла это требование необычным, но все же разумным. Она предпочла получить новые улики, а не пытаться найти истину в словоблудии. А позже младший лейтенант бы объяснила свое решение в отчете. Она положила сотовый телефон на маленький столик и достала из кармана пиджака блокнот. Хорошо, но я буду делать заметки. Начнем с Алиры. Она сама невинность во всех отношениях. «Сезар. Слишком робкий. Он был бы плохим хозяином для этого дома. Я правильно понимаю, что вы предпочтете одиночество для своей дочери, чем неподходящего зятя?» «Конечно, нет. Но он бы не прижился здесь. Значит, в конце концов, она все равно осталась бы одна». «Ирен. Разумная девушка. Трудолюбивая». Иногда ведет себя простовато, но всегда с добрыми намерениями. Аманда. Умная, ненадежная, эгоистичная, любит роскошь. Ну, вы меня понимаете. Меня не удивило, что она общалась с Адрианом. Есть женщины, которые не умеют жить без мужчины. А он отвечал ее требованиям. Красивый, богатый и всегда под рукой. Женат. Я бы не сказала, что в наши дни это кого-то останавливает. И с такой женой, как Дуния, она вечно не в себе, под действием антидепрессантов и алкоголя. Я как раз хотела спросить о Дунии. Я думаю, она добрая, но неуравновешенная, из тех людей, которые сами не знают, чего хотят. Как Алира вела себя с Адрианом и Амандой? Лучше, чем я ожидала. После стольких лет в ее сердце все еще осталось место для него. Может быть, из-за того, что она не вышла за него замуж, она считала его идеалом. Я думала, что ей будет больно. Но она не предала случившемуся большого значения и вела себя так, как будто ничего не знала, хотя все было совсем наоборот. Алира все хранила в себе. Однажды я хотела поговорить об этом, Но она ответила, что отношения между арендаторами нас не касаются. «Ваше мнение об Адриане?» Ветреный, несерьезный. Кажется очень хорошим. Он может выполнять любую работу, но на самом деле ленив. Я недолюбливаю тех, кто слишком много времени проводит в праздности. Он вечно куда-то торопится». Он тоже не стал бы хорошим зятем, — усмехнулась Эстер. Конечно, нет. Чтобы сохранить семью, нужно думать не только о себе. Ваш сын Томас — несчастный, но спокойный мальчик. Во многих семьях есть такие, как он. А старший, Херардо, умный, амбициозный, яркая личность, он был бы хорошим хозяином. Вы имеете в виду, что Алира не справляется с этим? О, нет. Мой муж, да упокоится он с миром, очень ясно дал понять, что мы не будем менять порядок вещей. Первенец наследует особняк. У Алиры все хорошо получается. Я лишь вспомнила, что Херарда был не только успешен в учебе в детстве, но и любил ухаживать за домом. Ну Вот и все. Ваш внук Хан... Сейчас ему на все наплевать, он тут как в пещере. Счастлив только с мобильным телефоном в руках. Говорят, все подростки такие. Ужасно. А ваша снахат Эльма? Эстер заметила, что собеседница поменялась в лице. Ее руки шевельнулись, хотя до этого будто были вырезаны из мрамора. Женщина потерла пальцы. Когда мы познакомились... Я поняла, что она и мой сын движутся в одном направлении, и из них выйдет хорошая пара. Поскольку Элехия больше ничего не добавила, младший лейтенант сверилась с некоторыми записями на других страницах блокноты. Как вы помните, на Пасху Тельма и Алира сильно поругались. Почему это произошло? Это все из-за ограбления. Какого ограбления? Семейные драгоценности пропали. Алира хотела обратиться в полицию, но Тельма отказалась, и муж ее поддержал. Они оба обвинили мою дочь в том, что она сама привела в дом непонятно кого, и заявили, что о нас будут судачить все окрестные жители. В конце концов, они решили ничего не предпринимать. Но Эстер нахмурилась. Это было до или после исчезновения. Мы узнали позже и подумали, что кто-то их забрал. Поскольку полиция, похоже, не знала об их местонахождении, мы сочли их утраченными. Какое-то время еще искали следы на сайтах антикваров в интернете на случай, если воры решили продать хоть что-нибудь. Но тщетно. Честно говоря, я не понимаю. Можно было заявить о краже и получить страховку. Элехия пожала плечами. У нас нет страховки. Это слишком дорого для нас. Алира максимально сократила расходы. Кто знал об украшениях? Только члены семьи. Ну и Крина, наша горничная. Эстер воскресила в памяти материалы дела. Она не помнила, чтобы эту женщину допрашивали. Она сейчас здесь? Я хотела бы задать ей несколько вопросов. Она больше не работает у нас. Младший лейтенант попыталась скрыть удивление. С каких пор? Чужаков нельзя понять. Вы открываете им свой дом, они исчезают, ничего не говоря. Крина была гордой женщиной. Элехия вздохнула. «Все в те дни после ограбления мы все нервничали и много чего ей наговорили. Я думаю, что... Но это не имеет значения». Эстер мысленно завершила ее фразу. Подозревали ли они, что Крина могла иметь отношение к исчезновению или к краже драгоценностей? Она записала это в блокнот и решила продолжить в том же направлении. Что касается ограбления, на чьей вы стороне? Я имею в виду, почему решили молчать об этом? Я думаю, что рассказывать о семейных неурядицах излишне. Эстер снова нахмурилась. Что-то в горьком тоне, которым Элехия произнесла эту фразу, запало ей в душу. Она догадалась, что вопрос уже давно решен, но все же задала его. Было ли ошибкой сдавать комнаты в аренду? Это необходимость, хотя я бы хотела обойтись без подобных мер. Расскажите мне о новых обитателях Алкелары. Были ли у вас близкие отношения с кем-нибудь из них?» Элехия выдержала паузу, прежде чем ответить, как будто взвешивала слова. «Нас пригласили на праздник, чтобы познакомиться. Но в тот день я плохо себя чувствовала и решила не идти». Позже я видела только ту девушку, Мальву. Она особенно интересовалась прошлым особняка, что-то записывала. Когда Мальва узнала, что горничная ушла, она предложила Алире помощь по хозяйству, чтобы немного заработать. «Вас это беспокоило?» «Я бы, конечно, не стала брать ее на работу, но сейчас найти помощников непросто, а дочь не справляется совсем. Я была не против поговорить с ней». Просто все происходящее печалит меня. Счастливые времена для нас давно прошли, и я не понимаю, зачем они так упорно пытаются их вернуть. Пусть они ухаживают за садом, разжигают камины, но им не стать одними из нас. Алкелары умер, когда любящие люди покинули его. Живущие здесь сейчас владеют камнями, но никогда им не познать его дух. «Я имею в виду, вы все равно согласились поговорить с ней, несмотря ни на что». Эстер заметила, как Элехия при этом вскинула брови и продолжила. «Я знаю об этом. Мы поговорили со многими, кто посещал этот дом или имел какие-то близкие отношения с живущими здесь. По-видимому, у вас был конфликт с отцом Домера». Пожилая женщина поджала губы. На ее лице читалось явное неудовольствие происходящим, и отвечать она не спешила. Да, меня раздражало, что он занимал одну из комнат в этом доме. Когда Али рассказала мне, что отец этого дамера собирается остаться здесь на выходные, я не придала этому большого значения. Потом мы узнали, кто он на самом деле, и я его выгнала. «Конечно, вы это записали, но согласитесь... Это не имеет отношения к делу. Решимость Илехии дала понять, что она не скажет больше ни слова об этом человеке. «Пока что цельной картины не складывается», — подумала она, пытаясь связать этот инцидент с убийством, и в итоге решила сменить тему. «Это правда, что ваш сын Томас хорошо ладит с новыми обитателями Алкелары?» Он начал чувствовать себя полезным. Они просили его об услугах, в которых он был сведущим. Вас это беспокоило? Я имею в виду, что в особняке он не особо помогал, но готов был выполнить любую услугу Валкелары. И не только это. Вы же видели его, когда он шел навстречу... Я не дура и не слепая. Ясно, как белый день, что эта девушка ему нравится. Мальва? Да. Мальва. Что за имя? Она посмотрела куда-то в сторону. Томас рос в одиночестве. Меня не удивило, что он вдруг ей увлекся. Не думаю, что это серьезно, но я была рада, по крайней мере, он наконец-то стал вылезать из своей раковины. В любом случае, чужаки вскоре покинут наш дом. У них просто не останется другого выбора. «Вы считаете, что Томас может быть агрессивным?» «Вполне. Он всегда очень хорошо ладил с сестрой. Томас бы защитил ее от любого нападения, опасности или болезненной ситуации?» «Несомненно. Но все не совсем так». «Может быть, наоборот?» Элехия, казалось, колебалась. Было ясно, что если она ответит «да», то признает, что у Алиры слишком твердый характер. Таких ситуаций никогда не было. Постепенно Эстер осознала, с каким рвением мать защищала свою дочь. Она поняла, что не стоит ждать большего, поэтому закончила допрос, попрощалась и вышла из библиотеки. Эстер бродила по холлу в поисках помощника, но его там не было поэтому она открыла входную дверь дома и вышла на улицу. Цезарь и Алира разговаривали рядом с полицейской машиной. Она заметила, как сержант гладил женщину по руке. Эстер не могла не заметить полное доверие между ними. Доверие, за которым что-то скрывалось. Либо Алира скрыла от Цезаря пропажу фамильных драгоценностей, либо рассказала но сержант не отразил это в отчете. Когда они оба увидели ее, то отошли на несколько шагов друг от друга и быстро попрощались. Уже сидя в машине, Эстер распорядилась. «Найдите Крину горничную, и я хочу с ней поговорить. Сегодня». Вернувшись в участок, Эстер не могла избавиться от ощущения, что Элехия умолчала о чем-то очень важном. Несмотря на свой многолетний опыт, Младший лейтенант все еще поражалась той силе, с которой люди защищают своих близких. Она прокрутила в голове идею о том, что кровные узы делают любого сообщником. Ее саму мучил вопрос. А не поддастся ли она сама, такая законопослушная, искушению в случае необходимости? Если бы она знала, что ее дочь совершила ужасный поступок, смогла бы заявить об этом. Оставшись одна, Элехия глубоко вздохнула. Она встала и подошла к камину, мысленно повторяя разговор с младшим лейтенантом, и пришла к выводу, что все получилось так, как она задумала. Никаких деталей. Жизнь научила ее не болтать много и не давать больше, чем необходимо, никому, даже близким людям. Все может обернуться против нее же. Дружбу легко потерять из-за мелочи, шутки, сплетни, небольшого недоразумения или просто усталости. И тогда общие секреты всплывут на поверхность. Это может случиться в одночасье, и тогда былая привязанность превратится в ненависть. Из-за нее все хорошее сотрется из памяти. Останется лишь пустота. Женщина закрыла глаза и стиснула зубы. Ее подбородок дрожал от ярости, и все было ненавистно, старение, разрушение любимого дома. Она проклинала прожитую жизнь за долгие годы со всем накопленным опытом, социальным статусом, к которому она привыкла. И Лехия бы все это изменила при возможности. Она осуждала своих родителей за то, что они воспитали ее, сделали жертвой обязательств, пленницей мира, обреченного на смерть и гниение. Жизнь была потрачена впустую, без учета ее желаний. Все могло быть по-другому, будь у нее старший брат или сестра, которые унаследовали бы все. Сколько раз Олехия задавалась вопросом, где бы она оказалась в таком случае? Возможно, получила бы образование и вышла замуж в городе, жила бы, как многие, в уютной теплой квартире. Никаких страданий и вечного спасения старинного дома. Хозяйка особняка проклинала мужа за то, что тот не заставил ее продать все. Он должен был надавить на нее, освободить их от этого бремени. Проклинала дочь за то, что она смиренно приняла все это, за то, что стала копией ее самой в молодости. Себя Элехия тоже проклинала за эти мысли и за то, что не смотрела правде в глаза и боялась признать последние четыре десятилетия серьезной ошибкой последствия которой теперь преследовали ее семью. Прошлое превращалось в ком, который год за годом катился вниз по склону. Он копил грязь, набирал вес и скорость, оставляя глубокие следы на своем пути, предупреждая, что скоро он столкнется с настоящим и вызовет катастрофу. Прошлое отнюдь не безобидно. Они прежде думали, что худшее — это запятнать имя дома, что пусть лучше страдают они, но не репутация особняка. Их семье пришлось сдавать комнаты, чтобы выжить, но чужие здесь люди принесли с собой смерть. Спустя век все, конечно, забудется, но сейчас они открыли дверь для всевозможных подозрений. Убийца среди них, и нет разницы между членами семьи и посторонними. Он один из них. Истинная ветхость дома открылась не в его плачевном состоянии, не в отваливающейся штукатурке, прогнивших деревянных балках, трещинах в каменной кладке, рассыпающейся мебели, мутных окнах, сквозь которые больше не проходил свет, и выцветших ставнях. Истинный упадок таился в безразличном отношении жителей особняка усталости Алиры, апатии Томаса, в жадности Херарда и Тельмы, мобильной зависимости их сына Хана, постоянной скуки Адриана и Дунии, хаотичности Аманды. Элехия все еще чувствовала внутри себя решимость. Возможно, ей стоило использовать хоть немного той энергии, что еще теплилась внутри. Ее мало заботили имя убитого или мотивы убийцы. Вместо того, чтобы стать свидетельницей гибели доброго имени родового гнезда, она лучше сожгла бы его дотла и сгорела сама вместе с ним и прошлым. Вечером в комнате для допросов эстер нетерпеливо смотрела на часы. Было почти семь, и ей хотелось поскорее закончить работу. Пусть она и знала, что это почти невозможно. Как только заканчивалось одно дело, сразу появлялось другое. Но у младшего лейтенанта было правило. Выделять немного времени каждый день, чтобы прогуляться и расслабиться, пройтись по магазинам, выпить с кем-нибудь кофе или посмотреть фильм, желательно комедию. В противном случае ее разум мог пересечь тонкую грань между чистым рассудком и безумием. Эстер решила подождать еще десять минут, и если Крина не приедет, отложить допрос на следующий день. Затем дверь открылась, и вошел Сезар. Едва взглянув на него, она поняла, что что-то не так. Она мысленно выругалась еще до того, как он начал говорить. Ее сотовый телефон недоступен, соседи в последнее время ее не видели, семьи у нее нет. Мы нашли пару друзей, но они не слышали о ней уже несколько недель. Будто она... «Пропала!» — шепотом закончила Эстер. «Да?» — подтвердил Цезарь и посетовал. «В каком мире мы живем? Как могло случиться, что никто не обратился в полицию?» Эстер задумчиво покачала головой. Она тоже была удивлена, что никто не заявил об исчезновении. Но было еще кое-что... И ей стало дурно. Сомнения теперь не дадут ей спокойно жить следующие несколько дней. Возможно ли, что она ошибалась с самого начала? Теперь расследование может пойти по двум путям. Очень неожиданному и просто неожиданному, но все же более вероятному. Что, если жертвой была Крина? А может, Крина? была убийцей,